Глава восемнадцатая. Вцепилась пальцами в свою футболку с силой сжимая. В горле пересохла, что не могла сказать ни слова. Но это всего лишь на мгновение. Возмущение, рвущееся из груди, придавало сил. До крови прикусила губу и с непониманием спросила. «На меня?» Теперь уже совершенно здоровая Виктория, в мнимой болезни которой я точно не сомневалась, вышла вперед. Ее кошачьи глаза были прищурены, а красные ногти на растопыренных пальцах нацелены на то, чтобы вцепиться кому-то в волосы. И я даже знала, кому. Мне. Получается, Королева нашла шанс мне отомстить. «Да, ты украла цепочку, когда заходила в комнату за таблетками» выкрикнула она, уничтожая меня взглядом. Ох, сколько яда было в ее словах! «Я ничего не брала!» С отчаянием воскликнула, ужасаясь, что кто-то может так подумать. Никогда чужого не брала и не собиралась. В детстве произошел неприятный момент, который навсегда остался в моей памяти. Соседская девочка оставила у меня свою куклу, обещая завтра забрать. Но заболела и не пришла в гости. Через месяц она ворвалась в наш дом под руку с тетей, первой сплетницей на деревне. Скандальная женщина заявила, что я украла куклу ее племянницы и потребовала немедленно вернуть. Столько криков, грубых слов, а потом слез пришлось услышать в этот день, что решила не допускать подобных ситуаций. Хорошо, что я бабушке все сразу рассказала, И она была в курсе, поэтому конфликт был исчерпан, а так бы позоры Клеймо на всю жизнь. Так бы ласкали в деревне воровкой, когда приезжала в гости. Там не забывают. Лгонья! Не успокаивалась самая крикливая студентка на свете. Я вошла в комнату и сразу увидела, что цепочки на тумбочке нет. Это все видели. Что скажет папа? Это его подарок на день рождения. Каждой дырке затычка — это отец Королёвой. Странно, что на стенах нашего этажа нет нигде его фотографий, чтобы молились, когда проходили мимо. Виктория не могла без того, чтобы не упомянуть отца. Я понимала, что она им восторгалась, но нам зачем ее идол? — Вы подходили к тумбочке? — спросила Галина Федоровна Сергеева, воспитатель общежития. Женщина глянула на Шнурова, предлагая участвовать в беседе, но комендант стоял в сторонке, из-под лобья поглядывая на всех, а особенно на наручные часы. Видимо, у него были свои планы на вечер. «Да, но там был бутылек с таблетками», — пояснила я, вспоминая, сколько минут находилось в ее комнате, от силы пару минут. «Он на столе лежал. Я сама его туда положила перед тем, как пойти в кухню». Не согласилась королева, оглушая всех своим визгливым голосом. Нет, на тумбочке. Она лжет. Ее нужно проверить. Я уверена, что мы найдем мою цепочку. Подбивала Виктория всех на крайние меры. Проверяйте. С возмущением воскликнула, удивляясь ее бурной фантазии. Только нужно смотреть за ней, чтобы не подложила мне то, что якобы у нее украли. Наверняка собирается. «Тогда пройдем в твою комнату», — предложила Сергеева, следом уточняя. «Это ведь комната сестер Исаевых, верно?» Отмечая, как сестры ей кивнули, женщина молча направилась в мою комнату, стуча каблучками. Она всегда ходила в юбках или платьях до щиколоток, но в шикарных туфлях бордового цвета на высоком каблуке. Предположила, что ее любимые. Притом женщина отличалась высоким ростом, поэтому удивительно, что не задевала головой верхушку проема. Поплелась за всеми, понимая, что придется терпеть это унижение. Выхода нет. То, что происходило дальше, разрывало мое сердце. Комнату стали перерывать дружной толпой, выкидывая все вещи, будто искали украденное у особо опасной преступницы. Надя позади меня только охала, бесконечно вздрагивая. Даже пришлось взять ее за руку, чтобы она успокоилась. Через десять минут все равно ничего не нашли, что меня успокаивало. Вдруг эта истеричка, извернувшись, как змея, посмотрела в упор на меня. «Нужно проверить ее! Она была в этой одежде!» «Да, пожалуйста!» — воскликнула, обдумывая, что следующим будет. «Может, действительно потеряла и забыла, а подумала на меня?» Королева приблизилась, но не дотронулась. Она как-то хитро скорчила лицо и мило пропела. — Еще фартук остался. Где твой фартук? — Да вот он, — буркнула и показала на дверь, куда повесила, как только вернулась в комнату. Дальше я наблюдала, как эта полоумная бросилась к двери, начиная шлепать по карману моего фартука. Выдав победный звук, Виктория обернулась с криком. «Вот, я нашла цепочку!» Не верила в происходящее. Хотела возмутиться, как вдруг Вика кинулась ко мне и разжала пальцы. На ее ладони лежала цепочка с кулоном в виде сердца. Я даже забыла, как дышать, пытаясь вспомнить, что было в кухне. Ведь когда-то она успела цепочку мне туда запихнуть, если только когда ломала комедию у стенки. Королева ведь потом хваталась за меня от боли, как я думала, а оказывается шарила, чтобы незаметно цепочку запихнуть в кармашек. — Я ничего не брала. Это ты ее мне подкинула. — Ложь! Воровка! Я в твоей комнате была всего несколько секунд. Взяла баночку с таблетками и выбежала. Ты сама меня послала за ними. — А ты украла цепочку. — Что, не удержалась, нищебродка? — Конечно, такое тебе никогда не купить. Папа купил мне ее на день рождения, не пожалев денег. Да она сама положила цепочку в карман Кати, возмутилась Милана, не желая стоять в стороне. Видела, что она зла и была солидарна с ней. — Чего ее слушать? Она лживая и подлая. Вы разве не в курсе про ее разоблачение? Это ведь змея высшего сорта. «Милана!» — с недовольством воскликнула Сергеева. «Одно никак не связано с другим. Тут воровство!» Уверена, на это был расчет. «Да что за бред!» — продолжала возмущаться Милана. «Так, пора заканчивать ненужные разговоры», — добавила женщина и посмотрела на меня. И не просто, а с приговором в глазах. «Я бы никогда не взяла чужого!» с ужасом воскликнула, пытаясь до нее достучаться. «Это ведь правда! Как же так?» В отчаянии глянула на виновницу представление и скривилась, отмечая триумф в ее глазах. «Да, Королева была довольна, чего не скрывала. Вот же дрянь! Подставила меня!» «А сейчас взяла! Еще бы! Чтобы ты от золота отказалась!» «Так, хватит сцен!» — потребовала Сергеева, и показала на нас с Викторией, направляясь к двери. «Идемте». Ужас продолжился. Только сейчас он сосредоточился именно на мне. Эта истеричка кричала, угрожала отцом, обещая всем проблемы, в том числе воспитателю. Королева посмела заявить, что если воровка, то есть я, буду жить на одном этаже с ней, то она точно пожалуется ректору. На угрозы воспитатель стала заверять, что не допустит такого безобразия. Все это время Сергеева смотрела на меня с обвинением и пренебрежением, а я в некоторых моментах с ненавистью. Я верила, что мне поможет видеозапись, ведь на этажах и на вахте они присутствовали, но камера на нашем этаже ничего не дала. На ней мы увидели меня, забежавшую в комнату, и через минуту выбежавшую из нее, когда как раз из соседней комнаты вышли друзья Виктории. В комнатах камер не было по вполне понятным причинам. Еще никогда в жизни мне не было так стыдно. Невыносимо. И ведь я ничего не брала. Сто раз прокляла себя за то, что решила спасти эту дуру, а она просто все просчитала, чтобы выкинуть меня из общаги, испортив репутацию. И ведь все у нее получилось. Через 20 невыносимых минут мне сообщили, что у меня есть час на то, чтобы собрать свои вещи и покинуть общежитие. В противном случае вызовут полицию. Вроде как предложили выбор. И еще Сергеева сообщила, что доложит об этой ситуации в деканате. Лишь после этих слов Королева вышла из кабинета. «Раз все решили, то можешь идти». Презрительно бросила женщина, опускаясь в кресло. «Я ничего не брала и докажу!» С отчаянием воскликнула, ощущая рой мурашек по коже. «Навряд ли. Я бы хотела вас попросить». Начала говорить, надеясь упросить ее дать мне время. «Это невозможно. Ничего невозможно, если не хочешь вмешивать сюда полицию. Ты ведь уже поняла, что Королева просто так не успокоится» а мне совсем не хочется разбираться с полицией и тем более с отцом Викторией. Если хочешь ждать, пока тебя официально выселим по решению комиссии, то не советую. И ты же понимаешь, как отреагируют студенты в общежитии, когда все узнают. И они узнают, как и все в университете. Поэтому сейчас я не могу оставить тебя здесь ради твоего блага. Ночь на дворе. Мне некуда идти. Честно призналась, не представляя, где можно переночевать. Нужно было думать перед тем, как брать чужое. — Я не брала! — в отчаянии закричала. — Хватит! — провозгласила громко Ольга Петровна, чуть не дрожа от гнева. — Мне еще не хватало тут выслушивать твои крики. Сама виновата. Но я не лгу. Не хочу слушать. Я ради нее стараюсь, а она неблагодарная. Возмущалась женщина, нервно поправляя свои волосы. «Как принесешь доказательства, тогда будет разговор, а сейчас тебе пора. Если Королева узнает, что ты осталась, то и меня уволят, уж это точно!» Сглотнула и медленно направилась к двери. Ощущала себя просто ужасно, до невозможности паршиво. «Вещи можешь забрать через девочек». Если, конечно, они захотят тебе помочь». Вышла из кабинета и направилась к лестнице, когда увидела Викторию. Она дожидалась меня. Стоило приблизиться, как она с ехидством заявила. «Вот я и отомстила, ущербная. Думала, что я так просто стерплю. Ты подставила меня», — сказала, ощущая горечь во рту. «Не понимаю, о чем ты. У тебя есть доказательства?» Невинно пропела она, хлопая ресницами. — Я докажу! — девушка засмеялась, грубо и нагло, демонстрируя свое превосходство. — Не сможешь! Теперь ты для всех воровка! — сказала она и кому-то улыбнулась, направляясь к нему. Даже не стала оборачиваться. Разве это важно? Как в тумане двигалась по лестнице, утопая в своих мыслях. Вошла в комнату и стала собирать свои вещи. У меня ведь всего час. Конечно, я бы быстро справилась, если бы руки слушались. Они тряслись, замедляя меня. Рядом бегала Надя. Она пыталась что-то спрашивать, но я не могла говорить. Будто ком в горле мешал. На кровати сидела злющая Милана. Задумчивая Элина стучала ногой успокаивая Надю, которая не успокаивалась со своими вопросами. Когда уже стало понятно, что я не справлюсь, девочки стали помогать мне со сборами. В скором времени мои две клетчатые сумки были полностью забиты. «Деньги нужны?» — спросила Элина, когда я взяла свои баулы. В ответ покачала головой. Собралась идти, когда с кровати резко поднялась Милана и приблизилась ко мне и, перехватив за руку, сказала «Я докажу, что ты невиновна. Это временно. Ты вернешься к нам». «Да как?» — воскликнула, не в силах промолчать. «У меня есть план», — буркнула она, отпуская руку. «Маловероятно», — ответила и застыла на месте, понимая, что нужно идти на улицу. «А там что? Куда ехать? Или идти?» «Ты куда?» прошептала Надя, прижимая руки к груди. «Я не знаю». Тихо призналась. «Ко мне!» услышали мы мужской голос. Все устремили взор на Глебова, который стоял на пороге нашей комнаты. В одной футболке, в легких джинсах, без куртки, со взъерошенными волосами он выглядел довольно агрессивно. Даже не сомневалась, что бросился сюда в том, в чем был. Глянула на Надю, подозревая ее в том, что именно она позвонила Макару. Подруга лишь пожала плечами и виновата призналась. Я не могла ему не сказать. Как все просто. Не могла не сказать. Глебов подошел и схватил сумки одной рукой. Второй взял меня за локоть. Естественно, вырваться не было шанса. Впрочем, как и желание сбежать. Пошли. У тебя осталось десять минут. «Боже, он уже обо всем знает!» — с ужасом подумала, желая провалиться сквозь стенку. «Как же стыдно!» Так мы вышли из комнаты, а потом спустились на лифте. Я была рада, что никого по пути не встретили. Или встретили. В моих глазах стояли слезы, поэтому ничего не видела. Пока ехали в машине, не сказала ни слова только тихо шмыгала носом, отвернувшись к стеклу, и только когда оказалась в квартире парня, села на диван и закрыла руками лицо. Глебов сел рядом и, прижав к себе, выдохнул. «Не переживай, я сделаю все, чтобы доказать, что ты невиновна». От его слов разревелась. Как-то вот накатило, а сейчас произошел взрыв. «Как? Ну как?» Она все подстроила, понимаешь? Я забежала всего на одну минуту в комнату. На одну чертову минуту. Вика сказала, что таблетки на столе, но этот бутылек стоял на тумбочке. Я схватила и выбежала, сталкиваясь в коридоре с ее друзьями. Вот и все. Потом уже явились они все. Это проделки Вики. Как я буду жить? Как учиться? Как она могла? Это ведь такой позор. Макар прижал сильнее меня к своей груди и выдал. «Не переживай, я решу. Ты только успокойся. Я не пойду никуда. Пойдешь». Спокойно выдал Глебов, поглаживая меня по волосам. «Да как я могу?» «Пойдешь и будешь говорить, что она подставила тебя, а если не появишься, то все решат, что это правда». Взвыла и прижалась к нему, понимая, что сил совсем нет. Так мы сидели бесконечно долго, что даже не поняла, когда заснула. Просто утонула в тепле этого парня.